«Он сволочь, но разыскник сильнейший». «Лучше вас?» — подзадорил майор. «Вам приятно пальцем в ране ковырять». «Да лучше». «Но, имея вашу поддержку, я с ним справлюсь. Если, конечно, вы будете говорить неправду и слушаться». «В отношении Артема Дурова вы заблуждаетесь». Мы проверяли, он в агентурной сети не состоит. Я тоже не состою. Продолжайте. Имя убитого авторитет. Был ли он связан с горовым Чего конкретно вы опасаетесь? Убили Акима Леонтьева по кличке Ленчик. Горов с ним неделю назад встречался в ресторане. Разговор был короткий. Они поссорились. Их разговор записан? Нет, но его слышали. Ничего интересного. По нашей просьбе Аким познакомил одного человека с проституткой. Тот провел у девицы около суток и уехал. Охранники Акима об этом знакомстве не знают. Гуров сумеет найти эту девицу? Если теоретически это возможно, он ее найдет. Теоретически все возможно. Чего вы ломаете себе голову? Вы убили Акиму, уберите идилку. Но тогда мы привлечем к ней внимание. А нам бы этого не хотелось. Потому что ваш человек провел в ее квартире около суток, усов кивнув. Дорогой для вас человек, может не рисковать и ликвидировать самого Гурова? Вот уж действительно лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. У вас нет киллера такого класса. А если бы и был, то любому киллеру требуется время для подготовки, а Гурову вам мешает сегодня. Но мы не можем позволить горову найти эту девицу. Тоже проблема, — фыркнул Луса. Она проститутка. Подсуньте ей миллионера, отправьте на Кипр. «Даже нам потребуется 2-3 дня. Поселите у нее миллионера сегодня». «Стоп, стоп!» — Усов поднял руки. «У меня идея. Все гениально и просто. Потом объясню, а пока слушайте внимательно. Запомните, что, работая против Горова делать нельзя. Не выставлять за ним наружное наблюдение». Он наблюдение засечет, мало того, поймет, что против него работает спецслужба. Определите места его возможного появления. К примеру, раз сегодня охранника Вакима перевезли в Мур, значит, горов на Петровке объявится. При плотном движении на улице пару минут за ним можно продержаться. Затем казино «Фламинго». Он там объявится почти обязательно. От его собственного дома... Горова лучше не брать. У него заготовлены различные форты или уходы и проверки. Ничего не лепите к его машине. Обязательно использует ваш маяк или передатчик против вас. Он случайно не Господь Бог, майор усмехнулся. Когда ты, майор, или кто ты там есть на самом деле, прогуливал уроки, Гуров работал в муре. Ну, хорошо, хорошо, Павел Петрович, вы меня убедили, сдерживая раздражение, сказал майор. Вы предлагали поселить удивиться сотрудника. Затем у вас появилась идея. Поделитесь. поселите нее не одного, а двух миллионеров с пистолетами. Гору, человек очень осторожный, его трудно заманить в западню, но он отличный сыщик и способен даже сам разыскать капкан. И чем труднее сложится его путь, тем больше будь уверен в своей безопасности. Он разыщет вашу девицу и сам приедет к ней. Остальное дело техники. Неплохо майор задумался. Но он может девицу и не найти? Или явиться к ней через три дня? Что же, ребята так и будут сидеть у нее? Ну все тебе объясни и растолкуй. И за что тебе деньги платят? Если Гуров проститутку ищет, то придет сегодня в казино Фламинго.